Глава 4. Среда, 18 мая, 20.55. Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. «Я хотел бы рассказать тебе, сынок, о каком-то важном. Намного более важном, чем все те люди, о которых я обычно тебе рассказываю. Но когда я взялся писать, то понял, что именно это письмо может сильнее всего тебя задеть». Ибо я уверен, что ты любишь свою маму. Любишь ее сейчас, когда я это пишу, так, как можешь любить маленький ребенок и будешь любить в будущем, читая эти слова. И все же я расскажу тебе о Неми Сильберг, о девушке, с которой я познакомился здесь случайно, так, как знакомиться с большинством важных людей. Сперва они для тебя не существуют, ты можешь без них жить, ощущая радость или грусть, а потом ты встречаешь кого-то, и все меняется. Радость и грусть становятся другими, даже если ты называешь их точно так же. Неми прекрасная девушка, хотя в юности она была служительницей культа и религиозной куртизанкой. Люди в ремарке верят в странные вещи, и это крайне нелегко понять. Но Неми все это бросила, ибо разум ее чересчур рационален. Она ищет истину, как и я, и смелости ей не занимать. Именно потому я ее люблю, хотя не умею я этого объяснить. Она красива по-своему, и красота ее не очевидна. Ее большие темные глаза и хрупкая фигура лишь подчеркивают мягкость характера. У меня такое впечатление, что если бы она не сделала первый шаг, мы бы не были вместе. Женщины выбирают мужчин в соответствии с ключом, которого ты не поймешь, сынок, даже если наберешься смелости и задашь им сотни вопросов. Нэми выбрала меня и останется со мной, даря мне лучшее, что может человек дарить другому. Терпеливую признательность. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что понимаешь, о чем я говорю, это будет означать, что ты тоже нашел кого-то для тебя важного. Радуйся каждому мгновению, проведенному с этим человеком, и не оглядывайся назад, ибо мир не хороший, не плох. Это просто окружающая обстановка, неважно, уродливая или прекрасная, в которой не имеет значения ничто, кроме другого человека. Электрод в голове перестал работать, и вечерами после дня полного страхов появляется то самое напряжение, которое сжигает мозг на холостом ходу. Мысли плывут по темным потокам, давая возможность усталому телу дотянуть до рассвета, который затем превращается в день, вызывая тошноту. Голубое небо над головой становится все более серым. Я выхожу в коридор и говорю охраннику, что мне нужно позвонить. Он просит меня не шуметь и продолжает читать газету. Я запираюсь в туалете, набираю номер отца и напряженно жду. Родители ложатся спать достаточно поздно, если успели подремать после обеда, но так бывает не всегда. В Хармане сейчас наступит полночь, а у них в городе Рамма 23 часа. «Слушаю!» — отзывается усталый голос. «Это я, папа». «Ну, ты нас и напугал, Маркус! Что случилось?» «Ничего страшного. Извини за поздний звонок, но я должен тебе кое-что сказать». «Я делаю глубокий вдох. Я познакомился здесь с девушкой, ее зовут Нэми. Она из Римарка, переводчица в нашей роте. Может, мы будем жить вместе, когда все закончится? Думаю, она тебе понравится». Отец внезапно оживляется. «Я давно уже не слышал, чтобы что-либо его настолько взволновало. Он расспрашивает о Нэми, сколько ей лет, чем она занимается, как выглядит». Немного подумав, я отвечаю, что она напоминает мне Донну Хоуторн, американскую актрису, которая играла Вайнону Хоровиц в фильме «Помутнение». Я прекрасно знаю, что отец в числе многих своих странностей очень любит этот фильм и много раз его смотрел. Он может не знать фамилии актрисы, но наверняка вспомнит девушку главного героя. Фильм снят в технике ротоскопической анимации. На снимке живых актеров наложены рисунки из комиксов, что несколько усложняет дело. У Донны там светлые и длинные волосы, не так, как в жизни, но черты лица и фигура очень похожи. «Поздравляю, сынок! Прекрасная девушка!» Смеется отец, и в голосе его слышится гордость. «Знаю, папа, она в самом деле очень симпатичная. Так что у меня к тебе просьба». Это самая непростая часть разговора. «Наши переводчики, если подадут заявление, получают убежище по окончании службы. Нэми наверняка вернется в Рамму с пятым контингентом. Мы приедем вместе с ней, но если что-нибудь случится или если мне продлят контракт... О чем ты говоришь? Что могло бы случиться? Ничего, папа, я просто так, на всякий случай. Суть в том, чтобы мне не пришлось за нее беспокоиться. Здесь не слишком безопасно, особенно для молодых женщин. Маркус, только не говори, что с тобой может что-то случиться. Мама этого не переживет. Ладно, ясно. Я до боли стискиваю зубы. Но если, скажем, она уедет раньше или приедет отдельно, вы ведь ее примете? Ты сам знаешь, что примем, хотя в роскоши не купаемся. Конечно, сынок. Только не говори больше таких вещей. Большое тебе спасибо. Сделай какие-нибудь фотографии и пришли мне, когда выдастся свободная минутка. Конечно. Еще раз спасибо. Он никогда раньше не просил меня прислать фотографии со службы. Хватало того, что видел по телевидению и в Синете. Думаю, он хочет показать Неми матери и радуется по-своему глупой отцовской радостью, что после нескольких лет одиночества я, наконец, кого-то нашел. Пятница, 20 мая, 14.40. Неделя заканчивается трагически. Смертью Альбина Хокке. Около 11 часов отделения усилия Нормана получили вызов в город, и все поспешили по комнатам за снаряжением. Парень слегка замешкался и торопился больше остальных, а когда остальные спускались вниз, из комнаты четвертого отделения раздался выстрел. Первым туда ворвался кто-то из охраны, потом Вернер и я. Хокки лежал в луже крови, с раной в груди. Выстрел оказался смертельным. Трудно даже понять, как такое вообще могло случиться. Вернер утверждает, что у него, судя по всему, оставался патрон в стволе, а оружие было снято с предохранителя. Мы поехали в место отделения Петера, чтобы разогнать толпу, штурмующую супермаркет в Габре. Горела помойка у стены, работники и охранники забаррикадировались внутри магазина. Пришлось дать предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить разгром. Кого-то арестовали за поджог, кого-то еще за разбитые стекла и кражу. В Хармане не бывает ни дня, чтобы не случился какой-нибудь инцидент. Когда мы возвращаемся в казарму, в комнате, где погиб солдат, уже прибрано, а усилий еле стоит на ногах после встречи с капитаном Бэком и лейтенантом Остином. Он садится на койку, дьявольски уставший и крайне удрученный, а я не знаю, как ему помочь. Хлопнув его по плечу, я достаю из-под койки припрятанное пиво и вручаю Петру теплую банку. Он с безразличным видом пьет, тупо уставившись в стену. В свое время в романской армии причиной свыше 60% смертей и тяжких телесных повреждений становились несчастные случаи. Сейчас этот постыдный показатель вроде бы снизился до менее чем 50%, но все равно никуда не делись полигоны, учения, отсутствие контроля в подразделениях, множество миссий, в которых участвуют солдаты. Подобное может случиться где угодно. Мне хочется сказать об этом моему приятелю, убедить его, что в происшедшем с хоки на самом деле нет почти ничего необычного. Вполне легкая смерть в сравнении с той, что постигла Капрала Дрейфуса и наших товарищей в Кумише. Вот только как взвесить тяжесть смерти? Я чувствую себя так, будто кто-то вколачивает мне в череп длинные гвозди и медленно их вытаскивает, а потом вбивает заново. Я почти слышу, скрежет металла о кость. Но хуже всего, что не ощущаю боли. У меня не дрожат руки и не перехватывает горло. Я ложусь на спину и смотрю в потолок, испещренный грибком и старыми потеками. После всего, что нам довелось пережить, случайная смерть молодого солдата уже не производит на меня никакого впечатления. Над крышами базы Эрде поднимается черное солнце. Теплый ветер ударяет в потрескавшиеся стекла. «Я слышу тебя, Эстер». Суббота, 21 мая, 14.15. Мы стоим на углу аллеи Рос и улицы Святого Харона. Охраняя трассу проезда важных персон, трех политиков из столицы, которые прилетели на базу кентавров, взглянуть на потери после нападения повстанцев, сейчас они колонны и движутся в сторону базы Эрды. Гаус стоит на башенке с МГ-2 в руках. Я поставил его на место стрелка, чтобы сменить уставшего Пурича. Прислонившись к Скорпиону, мы пытаемся контролировать ситуацию, которую невозможно удержать под контролем. Мимо проезжают велосипеды, разболтанные автомобили, микроавтобусы и повозки с овощами. В любой момент кто-то может достать оружие или подорвать заряд. Я стараюсь об этом не думать, и хотя на службе курить не положено, закуриваю сигарету, а потом угощаю Балларда. Водяная блоха о чем-то разговаривает с Даниэлем, До меня доносятся лишь обрывки фраз, поскольку парни стоят по другую сторону машины, наблюдая за своим сектором. «Похоже, спасать Хокки от Бенеша не имело никакого смысла», — внезапно говорит Крис. «То есть парень был все равно обречен, а Бенеш лишь орудие. В его задачи входило ликвидировать слабое звено ради блага всего стада». «Весьма рискованная теория». «Примитивный дарвинизм, Маркус. Но его трудно опровергнуть. Думаю, ты и сам это знаешь». Парень оказался тут явно не к месту, словно тикающая бомба с часовым механизмом. Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы он стоял за моей спиной со снятым с предохранителя автоматом. Для меня был важен не он. Я смотрю Баларду в глаза. Мне было важно пресечь бесчинство того мудака. Я не мог позволить, чтобы в подразделении заправлял такой говнюк, как Бенеш. Следовало его сломать, пока он не почувствовал себя чересчур уверенно. «И как? Сломал?» Две недели назад этот сукин сын пошел в офис жандармерии и пытался подать жалобу, но его пинком вышвырнули за дверь. Естественно, это не означает, что он не станет мстить. Но, думаю, он в глубокой жопе. «Как и все мы», — криво усмехается Баллард. «Примерно в 750 световых лет от Земли находится планета трест -Уби. Ее поверхность и атмосфера отражают только 1% света, и потому там царит непроницаемая тьма, которую невозможно рассеять никаким прожектором. Примерно в чем-то таком мы тут и торчим. Блять, Крис, как ты вообще тут оказался? Что заставляет таких людей вербоваться в армию и ехать в Ремарк, где можно получить пулю в лоб? То же, что и тебя, Маркус. Только я еще больше ненавижу людей. Обычно это презрение и ненависть подавляются нормами общества. Но на войне это наше топливо. Здесь нам не нужно притворяться перед самими собой. Я получаю сообщение по радио. Мы бросаем окурки в канаву, и три минуты спустя по аллее Рос проезжает конвой с делегацией Министерства обороны. Можно садиться в скорпионы и возвращаться на базу, но мы еще немного медлим. Пусть официальные лица въедут в ворота и примут полагающиеся им почести от взволнованных командиров. Полевой театр с по-настоящему скверными актерами. Внезапно мне приходит в голову мысль проехать еще на несколько улиц дальше до комиссариата полиции, где работает Соломон Ахари. Вчера он мне звонил, но было не до визитов, смертельный самострел Хокки разрушил нам весь день. Ехать всего километра полтора. Парни не возражают, тем более приказа возвращаться мы пока не получили. Всегда можно отрапортовать и героическом вмешательстве, и воспрепятствовании хулиганским выходкам. Подобным образом нам уже не первый раз удается урвать себе часок. Баллард разворачивается на перекрестке, и мы направляемся в сторону центра Хармана. Здание комиссариата оказывается неожиданно большим. Двухэтажное, с солидным фундаментом, каждый этаж площадью в несколько сотен квадратных метров. Большинство окон зарешетчины. Самое главное, что здание находится за прочной оградой и линией бетонных заграждений. Когда мы въезжаем за ворота, Можно выйти из машины и спокойно войти внутрь, не оставляя никого у пулемета. Парни с любопытством озираются по сторонам, а капитан Ахари, встретивший нас на пороге, разрывается на части, чтобы оказать соответствующий прием дорогим гостям и друзьям из раммы. Сперва он показывает помещение дежурного офицера, затем комнаты для допросов. В завершении ведет нас в подвал, где в тесных камерах сидят несколько арестантов с заросшими физиономиями. Все это сопровождается громкими комментариями и оживленными жестами. Я не всегда его понимаю и терпеливо жду окончания представления. В комнате для совещаний солдаты получают скромное угощение, а капитан идет со мной в свой кабинет. «Стаканчик», — спрашивает он, показывая на пузатую бутылку виски. «Не могу, капитан. У нас бывают выборочные проверки по возвращении на базу». «Выборочные?» — переспрашивает он. То есть не всегда и не для каждого отделения, но можно поиметь серьезные проблемы. «Понимаю», — кивает он. «Не стану уговаривать, господин Трент. Я позвонил сразу, как записал информацию. Этого много, но я записал все, что нашел в архиве и разговоры с товарищами. 40 пропавших в пустыне Салатха за последние три года. Сведения про огни и все, что было странного. Написано все по-римарски, я говорю не так хорошо, а пишу хуже, чем говорю. Я беру у капитана пачку листов, исписанных ровным круглым почерком. Неми снова предстоит серьезная работа, но по крайней мере ей не придется рисковать, отправляясь в другой город. Я прячу записки в карман на бедре и крепко пожимаю руку Ахари. Спасибо, капитан. Мы переведем. Для меня крайне важно хоть что-то узнать, поскольку наши войска патрулируют пустыню, и люди порой видят всякое. Бывают даже смертельные случаи. Не знали, что так много этого было? Трудно знать сразу, нужно специально поискать. Один случай может быть обычным, здесь война, господин Трент. Каждый может пропасть, но этого много, необычно много. Да, я понимаю. Потому и просил помочь. На своем языке армаи называли ту гору, где стоит старая база, Атартен. Знаю, капитан, база Дисторсия построена на территории бывшей исследовательской станции у подножия Атартена. Это все, что мне удалось выяснить в сети. Наша переводчица помогла мне найти информацию. Но, может, она не говорила, господин Трент, что Атартен значит «не ходи туда». Армайи в пустыне с боятся этого места. Давно боятся. Рассказываю детям сказки, будто это ворота прямо в гадос. Никто туда не хочет ходить. Меня пробирает дрожь. А вы помните эвакуацию войск из базы? Я слышал, что солдаты Союза покидали дисторсию в спешке. Вам что-нибудь удалось об этом выяснить? Я помню, но много не знаю, военная тайна. Все записал на листах. Ясно, капитан. Еще раз большое вам спасибо. Когда мы возвращаемся на базу Эрда, голова моя забита мыслями. Парни расспрашивают меня, о чем я говорил Сахаре, но я не выкладываю им всего сразу. Им придется немного подождать, пока Нэми прочитает записки, а я составлю из этих грёбаных пазлов связную картину. Пока что я говорю им, что спрашивал про ситуацию в Хармании, что партизаны готовят удар. Впрочем, это правда. Капитан в том не сомневается. С начала мая они арестовали десятка-полтора боевиков, из которых удалось вытянуть кое-какую информацию. Приближается время настоящего сражения. Некоторые из нас наверняка погибнут или будут ранены, но остальные облегченно вздохнут, ибо мы, наконец, оказываемся лицом к лицу с врагом. Ждать, когда тебе кто-нибудь всадит нож в спину, просто невыносимо. В столовую входит моя малышка Неми. Я жду ее здесь вечером, хотя толстый сержант Петри уже дважды напоминал мне, что закрывает заведение. Теперь он еще больше сердится, видя ее. «Девушка, ресторан закрыт!» «Я не в ресторан, я к этому господину», — улыбается Неми, показывая на мой столик. «Даже прибраться спокойно нельзя!» — ворчит Петри, суетясь за стойкой. «Через десять минут, чтобы проваливали отсюда оба!» «Так точно, господин сержант!» «Я машу рукой!» Не в силах совладать с собой, Неми улучшает момент, когда сержант не видит и крепко целует меня в губы. «Я даже на не забываю, зачем мы сюда пришли. Поцелуй этой девушки слаще всего на свете. Я мог бы питаться исключительно его вкусом». «Ладно, Маркус, а то поговорить не успеем». Спускает она нас, наконец, с неба на землю со свойственной женщинам рассудительностью. Да, извини, я весь внимание. Я просмотрел записки, которые ты мне дал после ужина. Они довольно хаотичны, но из них складывается неожиданная картина. В том месте происходит нечто странное. А Харри пишет, что легенда об Атартене ходит уже несколько сотен лет, а местные жители никогда там не селились. Лишь Армаи, пришедшие с юга, построили несколько селений тогда еще на берегу Реды. Возможно, потому что не знали народных преданий. То есть, раньше за горами жили коренные ремарцы. Да, но довольно немногочисленные, в основном в окрестностях Тригеля. И это была не пустыня, а обширная, достаточно плодородная равнина. Поэтому меня еще больше удивляет, что там было мало селений. Капитан упоминает об этом в начале, опираясь на рассказы своей матери. Далее он пишет, что около 200 лет назад были открыты залежи серебра и меди, и началась их добыча. Позже, в течение недолгого времени, добывали также урановую руду. В документах с упоминается об исчезновении многих рабочих и неожиданных обвалах. Смотри, здесь он перечислил несколько источников и данные этих рабочих. Всего 14 человек с именами и фамилиями. Она показывает фрагмент текста. Местность была геологически неустойчива, а залежи невелики, так что 50 лет назад была закрыта последняя шахта. С тех пор весь район пришел в упадок, за исключением Кумиша, который стал торговым городом. Но ведь Кумиш находится ближе всего, в каких-то трех километрах от холма. «Да, и это не вполне понятно», — кивает Неми, просматривая записи. Но это еще не все. Ахари выяснил, что за последние 20 лет не сообщалось ни об одном исчезновении жителей селения. «Здесь перечень пропавших из других мест, иногда находящихся в полутора десятках километров и дальше», Всего восемь человек. А здесь список из 20 фамилий людей, которые проезжали поблизости или путешествовали по пустыне Салатх, и о них больше никто не слышал. Некоторые наверняка пытались разгадать тайну холма. В прошлом столетии в Ремарке это была модная тема. А что насчет сотрудников исследовательской станции? О том, что кто-то из них пропал без вести, не упоминается. Хотя я нашла любопытный фрагмент. Неми смотрит мне в глаза. Капитан пишет. что в связи с угрозой взрыва газов, накопившихся в бывших рудничных шахтах, научная база была эвакуирована. В записях пожарной охраны упоминается о вырывающихся из земли языках пламени, что стало окончательной причиной завершения исследований. Официальной причиной. И еще вишенка на торте. У нескольких эвакуированных ученых наблюдались симптомы нервного срыва. Как я понимаю, они начали вести себя как тот человек, которого мы встретили у въезда в селение, или как рядовой гинок. Знаешь, я никак не могу понять, как так вышло, что я никогда раньше не слышал об этом месте. В этот момент сержант Петри выпроваживает нас из столовой и запирает дверь. Я провожаю Неми до дверей здания для гражданских, попросив, чтобы она пока ничего никому не рассказывала. Сперва мне хотелось бы поговорить с командованием и только потом сообщить солдатам. Девушка кратко излагает мне по дороге остальную часть записи, посвященную явлениям, наблюдавшимся в окрестностях Атартена. Капитан Ахари собрал рассказы свидетелей о таинственных огнях в пустыне, о странных авариях, проезжавших там машин, о проблемах со связью и тому подобном. К примеру, полицейский патруль два часа блуждал по кругу, не в силах найти дорогу, с которой съехал. Двое полицейских успели изрядно перепугаться, когда наконец наткнулись на кого-то из местных. Пастух показал им направление, но даже при этом они с трудом сумели выбраться на автостраду до Физа. Во время полета над пустыней Салатх также потерпел аварию вертолет ремарского телевидения, разбившийся неподалеку от холма. Никто не погиб, но двое получили тяжелые ранения. Пилот утверждал во время следствия, что сперва они потеряли радиосвязь с Харманом, а потом перестали слушаться бортовые приборы. Наш информатор показал себя самой лучшей стороны, собрав множество фактов и снабдив их комментариями. Будь у меня возможность, я рассыпался бы перед капитаном в благодарности, хотя знаю, что это он чувствует себя перед нами в долгу. Я собираюсь лично поблагодарить его при ближайшем случае и расспросить о кое-каких подробностях, а пока что прощаюсь с нами и бегом возвращаюсь к себе, уже чертовски поздно. По дороге в комнату заглядываю к Ларсу Норману и прошу у него новый диск с фильмами. В последнее время я не могу заснуть, и пока Питер храпит на своей койке, я надеваю наушники и смотрю на ноутбуке все, что попадает мне в руки. Слабое снотворная, которое я получил от доктора Заубера, уже перестала действовать. Нужно раздобыть чего-нибудь покрепче. Воскресенье, 22 мая, 10.40. Голя стучит в дверь лейтенанта Остина. Я вижу, что он всерьез сомневается, верно ли мы поступаем, морочит ему голову воскресенье. Наконец он поддался моим просьбам, а лейтенант согласился нас принять. К тому же у себя в свободное от службы время. Я впервые нахожусь в офицерском здании, но, должен сказать, завидовать особо нечему. Комнатка немногим больше той, в которой обитает наш сержант. Отличается она лишь тем, что на нескольких квадратных метрах уместился приставленный к стене столик, возле которого стоят три дубовых стула, как раз для нас троих. Остин предлагает нам чай, а мы вежливо отказываемся. Лейтенант наливает себе кипятка из электрического чайника, размешивает чай и выбрасывает использованный пакетик. Затем подходит к книжной полке и изучает ее содержимое. Я понятия не имею, как следует себя вести. На всякий случай мы молчим и вопросительно переглядываемся. Остин из тех офицеров, которых нелегко раскусить. Вместо того, чтобы кричать и извергать ругательства, он продолжает анализировать ситуацию. «Прошу прощения, господа, я тут как раз кое-что вспомнил», — внезапно говорит Остин. «Но с этим можно подождать. Как я понимаю, вы пришли, чтобы предупредить меня и рассказать об опасности, подстерегающей в пустыне». «Ну да, господин лейтенант», — Голи ерзает на стуле. Капрал Трент выяснил кое-что важное и хотел бы вам об этом сообщить. «В каком-то смысле вы пришли зря», — заявляет Остин и замолкает. «Я чувствую, как улетучивается надежда хоть чего-то добиться». «Вы пришли зря», — продолжает он, — «поскольку я прекрасно понимаю, что случившееся в Кумише не нормально и это не единичный случай. Я видел последствия этого явления и несколько раз говорил с капитаном Заубер. Хорошо, что ты в добром здравии после случившегося, Маркус». У тебя дьявольская воля к жизни. Спасибо, господин лейтенант. Удивленно отвечаю я. Могу вас заверить, господа, что того, что мне известно о пустыне Салатх, достаточно, чтобы отдавать себе отчет в опасности. Но если я узнаю больше, то попытаюсь убедить других офицеров. И потому охотно вас выслушаю. Поторапливаемый взглядом сержанта, я коротко рассказываю о случившемся и о том, что оно подтолкнуло меня к тому, чтобы всерьез заняться вопросом. Собственно, я интересовался им и раньше, после случая с рядовым Гиннеком с базы Адмиром, но после операции в Кумише я просто был вынужден начать расследование. Я немного путаюсь в затянувшемся вступлении, но продолжаю продираться дальше, словно ползя в густой грязи на полигоне в Кодоне. Я кратко излагаю суть интервью с профессором Мейером, опубликованного в Rocket Science. От кого я получил перевод, умалчиваю, а лейтенант, к счастью, не спрашивает». Может, он о чем-то догадывается, а может, у него даже не возникает мысли о ныне. Потом я рассказываю о встрече с капитаном Ахари и о содержании записей, которую он передал мне вчера. Ради общего блага даже сообщаю, что мы были в комиссариате. Я также обращаю внимание лейтенанта на записи в полицейской статистике, которые являются намного более достоверным источником информации, чем дворовые сплетни. В завершение добавляю, что войска Союза ушли из базы дисторсия в спешке, бросив даже часть снаряжения. «У вас есть мысли, что могло бы быть причиной этих явлений?» спрашивает Остин. «Сперва мы подозревали, господин лейтенант, что войска Союза испытывали какое-то новое оружие», отвечает Голя. «Но тот факт, что люди пропадали в этом месте уже давно, противоречит данной теории». «Именно так, господин лейтенант, подтверждаю я. Если на базе дисторсия что-то и происходило, то скорее там продолжались исследования естественной аномалии, которые до этого проводили ремарцы». Я в этом совсем не разбираюсь, но, может, причина в полезных ископаемых, которые там добывали. Точно сказать сложно, нам не хватает профессиональных знаний, да и времени нет, чтобы этим заняться. Знаю, Маркус, ты и так много всего выяснил. Кому еще, кроме вас, об этом известно? Про статью из научного журнала слышали несколько человек, но о записках капитана Ахари я говорил только сержантам. Я не слишком отклоняюсь от правды. Пусть так пока и остается. Кивает Остин. Этим вопросом заинтересовалась разведка, а спецподразделения появились в Кумише сразу же. Так что, во-первых, вам следует заботиться о собственной безопасности, а во-вторых, нельзя допустить, чтобы возникла паника. Так точно. Почти хором отвечаем мы. Могу вас заверить, что я об этом не забуду и поговорю с командиром роты. Я приложу все усилия, чтобы при планировании операции была учтена потенциальная опасность. Все мы знаем, что случившееся в Кумише вовсе необычное поражение электротоком. Спасибо, господин лейтенант, говорит Голя. А вам, спасибо за доверие, господа. Вы исполнили свой долг. Марсель Остин пожимает нам руки и дает понять, что разговор окончен. Когда я возвращаюсь в казарму, кажется, будто я сбросил с плеч несколько килограммов. Сержант тоже выглядит расслабленным. Похоже, лейтенант на нашей стороне и осознает всю серьезность ситуации. Естественно, с тем же успехом он мог бы тотчас же позвонить Вилматсу и наслать на нас разведку, но мне не хочется терять остатков веры. Голя бросает на прощание, что на решение командования мы никак повлиять не можем. Скорее всего, ничего особенного в любом случае не произойдет, а всю информацию попросту перемелют жернова военной машины. Кто-нибудь поднимет угол ремарского ковра и заметет под него то, что останется. Если бы меня спросили, кому, кроме своих солдат, я больше всего доверяю во взводе, это наверняка оказался бы Ларс Норман. Может, мы видимся не столь уж часто, но он приличный парень и всегда ведет себя честно. Тем более странно я себя чувствую, услышав под вечер, что он разговаривает обо мне с Петером Усилием. В первое мгновение мне даже трудно в это поверить. Они неплотно прикрыли дверь в нашу комнату, а я только что вернулся из сраного города после двухчасовых блужданий в окрестностях мэрии. Мы искали террориста, который сообщил по телефону, что подложил бомбу где-то в здании. Полиция запеленговала телефон, но человека найти не удалось, бомбу тоже. По пути в казарму я взял в автомате бульон и теперь стою с дымящимся стаканчиком в коридоре перед дверью. Но что именно происходит с Маркусом? Доносится изнутри голос Нормана. «Блядь, Ларс!» После кумиша он стал другим. Не может заснуть, полночи бродит по комнате. И иногда, проснувшись, я вижу, как он сидит на койке и смотрит перед собой. И что он говорит? Ничего не говорит. Такое впечатление, будто он к чему-то прислушивается. Аж дрожь по спине пробирает. Как-то раз я даже его спросил, но утром он ничего не помнил. Знаешь, ему в той деревне основательно врезало. Понятия не имею, как так вышло, что в сравнении с остальными он оказался почти целеханек. но я все равно беспокоюсь. Хотелось бы ему помочь. Вчера ночью мне захотелось отлить, продолжая это усиль, чуть понизив голос. Я проснулся и увидел, что он лежит в углу, скорчившись на полу. Он немного стонал во сне, но позволил отвести себя в койку. Потому я и хотел сегодня с тобой поговорить. Не знаю, блядь, с кем посоветоваться. Нужно убедить его сходить к врачу. Поговорим, когда он вернется. Я размышляю, как поступить. Услышанное слегка застигло меня врасплох. Первая мысль — уйти и прийти позже, сделав вид, будто я ни о чем не знаю. Но в том нет никакого смысла, так что придется принять реальность как есть. «Привет, парни!» — говорю я, открывая дверь. В комнате наступает неловкая тишина. «Привет, Маркус!» — Норман протягивает руку. «Мы как раз о тебе говорили». «Знаю, кое-что слышал. Я бросаю барахло на койку и ставлю автомат на стойку у окна. Я в конец заебался после патруля, так что, может, вернемся к этому вопросу позже?» Ясное дело, как хочешь. И вам незачем обо мне беспокоиться. Справлюсь сам или пойду к доктору Заубер, просто мне нужно немного времени. Помним, мы хотим тебе помочь. Удачи. Норман выходит из комнаты. Я стаскиваю пропотевшую форму, переодеваясь в футболку и спортивные штаны. Слегка поправив постель, присаживаюсь напротив усилия. Он смотрит на меня, как на привидение. Во взгляде чувствуется страх или, по крайней мере, тревога. Ты мог бы мне рассказать об этих случаях? Я пытался, Маркус, но ты меня, блять, вообще не слушаешь. Он трясет головой, подчеркивая собственные слова. Да, знаю, я простой парень, без образования. Не тренди, Петр. Хер с ним, неважно, старик! Ты должен что-то с собой сделать, иначе свихнешься. Мало кто хорошо спит, если ежедневно видит гребаные кошмары. Адам Вернер каждую ночь просыпается с криком. И что-то Ларс не в состоянии ему помочь. Но у тебя, похоже, нечто совсем другое. Нет, Петр, в точности то же самое, только проявляется иначе. Естественно, я лгу. Это нечто совершенно иное. Ощущение чего то присутствия, будто за моей спиной стоит прозрачный силуэт или тень, видимая краем глаза. Я не могу этого вынести, особенно ночью, когда ощущение усиливается. Такое впечатление, будто Эстер пытается со мной связаться, но находится слишком далеко. Но именно тогда, когда шум меньше, а мозг не бомбардирует столько раздражителей, ей удается слегка приблизиться. Вот только я все равно не понимаю, чего хочет от меня механический женский голос. Чтобы заглушить его этой ночью, я включаю коммуникатор и снова пытаюсь вникнуть в слова профессора Мейера. Читая об элементарных частицах и взаимодействиях между ними, о квантовых числах и диморфизме и ничего не могу понять. Цвета и спины частиц, лептоны, глюоны, нейтрино, математически выведенные сущности, противоречащие здравому смыслу. Именно потому мы стали столь суеверными и подверженными манипуляциям. Понедельник, 23 мая, 8.30. Я стою в дверях знакомого кабинета. Доктор Заубер поднимает голову и внимательно смотрит на меня. По крайней мере, мне так кажется, поскольку она сидит на фоне ярко освещенного окна, и я не вижу деталей ее лица, только очертания. Госпожа капитан, я, кажется, схожу с ума. В чем дело, Маркус? Не спрашивая разрешения, я вхожу и сажусь по другую сторону стола, а потом изливаю душу. Я рассказываю доктору Заубер о довещем страхе, о голубом свете и механическом голосе, который я слышал, а также о черном солнце и усталости, которая валит меня с ног. Я выкладываю все, как на исповеди. Я не могу заснуть. А когда засыпаю, хожу по комнате, будто лунатик, и потом ничего не помню. Иногда капралу усилию, с которым я живу, приходится поднимать меня с пола. Это началось вскоре после случившегося в Кумише. Уже несколько недель мне кажется, что ощущение усиливается, и, похоже, я начинаю бояться. Вчера я понял, что другие тоже это замечают. Чего ты больше всего боишься? Что меня отправят домой. Я не хочу возвращаться, хочу дослужить до конца контингента. Я думаю о Неме, которую не могу оставить в ремарке. Я знаю, что сделаю здесь намного больше для своей страны, чем в родной части. Это весьма благородно, Капрал, но порой происходит иначе, чем нам бы хотелось. Что вы имеете в виду, госпожа капитан? Подобного рода нарушения сна характерны для детей до 12 лет и чаще всего проходят с возрастом. У взрослых они проявляются редко, а причиной может быть посттравматический стресс. Похоже, у тебя то же самое, особенно с учетом других симптомов. Шок, который ты пережил, оставил в мозгу неизгладимый след. Нельзя также исключать микроповреждения в окрестностях электрода. Умоляю, помогите мне. Я не хочу, чтобы меня отправили в рамму. Знаешь, как я должна поступить? Линда Заубер протягивает руку и кладет ладонь на мой стиснутый кулак. Я должна немедленно направить тебя на обследование, с которого ты бы уже не вернулся. Твой случай с самого начала провоцирует меня нарушать принципы, которых я до сих пор железно придерживалась. Я чувствую нарастающую панику. Меня начинает бить дрожь. Маркус, честно говоря, я ожидала чего-то подобного. Мы попытаемся тебя спасти, но ты должен в точности выполнять мои рекомендации и хранить тайну, иначе у меня будет множество проблем. Мне придется отрицать большую часть того, о чем мы здесь говорили, понимаешь? Да, госпожа капитан. Ты получишь от меня лекарство, которое должно тебе помочь. Через несколько дней ты станешь лучше спать, частично оно также заменит действие поврежденного стимулятора. Принимай утром по полтаблетки первые четыре дня, а потом по одной в день. Перед сном не делай ничего, что могло бы возбудить твой мозг. Старайся очистить разум от всего случившегося за день, сколь бы страшным оно ни было. Она открывает нижний ящик стола и достает оттуда флакон без этикетки. Внутри белые продолговатые таблетки с риской посередине. Они тонкие, с одной стороны виднеются цифры 50. За свою жизнь я принял множество антидепрессантов, но эти таблетки мне не знакомы. Возможно, что-то новое или средство иного рода. Лекарство слабое, его дают также детям и старикам. Побочных явлений быть не должно, но тем не менее ты серьезно рискуешь. Спрячь его хорошенько в комнате и принимай только тогда, когда будешь один. Не носи его с собой. Конечно. Здесь запас на 60 дней. Ко мне будешь являться каждую неделю. Если кто-то найдет таблетки, помни, что ты получил их не от меня. От волнения у меня срывается голос. Госпожа капитан, не знаю даже, как вас благодарить. Если я хоть что-то могу для вас сделать, только скажите. Кое-что можешь, улыбается Линда Заубер. Придерживайся моих рекомендаций. Среда, 25 мая, 9.45. Лейтенант Остин с 8.30 проводит с нами совещание. В зале присутствуют оба сержанта и шесть командиров отделений. Соттер, Лист, Бернштейн, Вернер, Усиль и я. Мосталик отравился вчера какой-то дрянью и лежит в казарме, блюет в тазик. а Нормана вызвали буксировать Скорпион, который сломался в трех километрах от базы. Лейтенант рассказывает нам о последних действиях повстанцев и излагает план очередного выезда в Тригель. Можно просто умереть от радости. Я наверняка принял бы намерение командования близко к сердцу, как и остальные, жаловался бы на судьбу, если бы не вибрация, которую я ощущаю в кармане. На коммуникаторе высвечивается черно-белая фотография Нэми. После третьего раза я извиняюсь перед начальством и под предлогом необходимости посетить туалет выхожу в коридор. Нэмми осторожно и не звонит без существенных причин. «Привет, малышка. Что случилось?» «Маркус». Она всхлипывает в трубку. «Жандармерия забрала меня на базу «Кентавр».» «Что значит, тебя забрала жандармерия?» «Они сказали, что им нужен переводчик с Ремарского на Армайский, но по дороге один жетон сказал мне, что дело не только в этом». Кто-то на меня донес, только тот солдат не знал, в связи с чем». «Вот ж блядство! Я ударяю рукой в лоб. Думаешь, это из-за нас?» «Не знаю, правда не знаю». «Кто-нибудь тебя допрашивал? Разговаривал с тобой по приезде?» «Нет, никто со мной не разговаривал. Я сижу в какой-то комнатке, а дежурный сказал мне только, что я должна ждать вызова. Вроде как, потребуюсь примерно через час. Послушай». Я не знаю, что сказать, как обычно бывает в подобных ситуациях. Успокойся, Нэми, все будет хорошо. Мне нужно возвращаться на совещание, но я с тобой свяжусь, как только что-нибудь выясню. Напиши мне пару слов. Маркус, я не знаю, что со мной будет. Ничего не случится, правда, клянусь. Уже сегодня ты вернешься в Эрда. Но это все ужасно странно. Она снова начинает плакать. Слушай, извини, мне нужно возвращаться. Скоро перезвоню. Что, блядь, все это значит? Вне себя от ярости я возвращаюсь в зал, но мне приходится выдержать еще четверть часа, чувствуя, как дрожит нога под стулом. Как только совещание заканчивается, я перехватываю у выхода Голю и, отведя его в сторону, спрашиваю, знает ли он что-нибудь или может ли что-то узнать. Он обещает позвонить своему приятелю в жандармерии и оставляет меня в мрачных мыслях. Все это напоминает какой-то кошмар, в котором ноги спящего, погруженные в густую слизь, отказываются повиноваться. Мне кажется, будто я не могу пошевелиться, и это бессилие больше всего меня добивает. А ведь Неми на меня рассчитывает, так же, как я сам давно рассчитываю на капитана Заубера, а теперь на помощь сержанта. Замысловатая цепочка зависимости и возложенных надежд. «Что ты такой кислый?» — спрашивает Баллард. Неми забрала жандармерия. «Что, блядь?» Я рассказываю ему в двух словах о полном отчаянии звонке девушки. Сперва он думает, будто это глупая шутка, и начинает смеяться. Но потом хватается за голову, беззвучно ругается и бежит по лестнице наверх. «Подожди меня!» — кричит он уже издалека. Я сажусь на стул у стены, но не выдерживаю и выхожу покурить перед зданием. Через четверть часа возвращается Крис с телефоном в руке. Вид у него явно озабоченный. «Слушай, Маркус, у меня на базе «Кентавр» работает приятель. У него охеренное знакомства, хотя он обычный оператор дрона. Я попросил его что-нибудь выяснить, и он только что мне перезвонил. Кто-то написал донос, что Неми отбывала уголовное наказание и скрыла это при поступлении на службу». «То есть? Она была в тюрьме?» «В исправительной колонии подросткам за мелкую кражу. Сегодня ее должны допросить». «Пол уходит у меня из-под ног». Твой приятель говорил тебе, кто написал донос, спрашиваю я. Он не смог это выяснить. Но как думаешь, кто мог это сделать? У меня тут же возникает мысль о Эбинэш, заставив до боли стиснуть зубы. Блять, я его убью, клянусь! Успокойся, никого ты не убьешь. Баллард хватает меня за китель и встряхивает. Мы точно не знаем, что это он. К тому же тебе нужно остыть. Во-первых, дело наверняка замнуто, и Неми получит в лучшем случае выговор. Во-вторых, армии в самом деле нужны переводчики с тремя языками, а она вполне для этого подходит. Многие из нас в жизни что-то украли, но это не мешает нам быть здесь. Но она ремарка. Достаточно любого повода, чтобы она могла пострадать. Ты бесишься, потому что она тебе нравится. Никто ей тут ничего не сделает. Он смотрит мне в глаза. Мы выясним, Бенеш ли это и откуда у него такие сведения. А теперь сделай глубокий вдох и возвращайся к себе в комнату. Скоро занятие. Полчаса спустя сержант Голи подтверждает слова Криса. Он ободряюще хлопает меня по плечу и говорит, чтобы я не беспокоился зря. Если бы Неви совершила нечто похуже, ее наверняка вышвырнули бы с работы. Но за кражу в возрасте 16 лет никто ее не выгонит. В лучшем случае дело закончится выговором и лишением месячного жалования. Я звоню несколько раз, но она не отвечает. «Хуже всего ожидания». К счастью, вскоре мы уже бегаем по кругу, по плацу и занимаемся прочими глупостями, которые слегка отвлекают внимание. По моему лицу течет пот, а мысли кружатся вокруг абсурдной ситуации, стечения обстоятельств и закона подлости. Всего несколько дней назад я говорил с ними о совместном возвращении, а теперь мы оба беспокоимся, не вышвырнуть ли нас из МСАРР. Грёбаная судьба выкидывает номера, которые трудно было бы придумать. По крайней мере, моего воображения для этого не хватает. Понедельник, 30 мая, 4.50. Сперва сирена раздаются в голове и только потом снаружи. После таблеток доктора Заубер я сплю немного лучше. Похоже, это эффект плацебо, а может они и вправду помогают. Но зато труднее открыть глаза под утро, встать за 5 секунд, вскочить в полный комплект снаряжения и бежать к скорпиону. Я едва поспеваю за своим отделением. «Блядь, ну и прекрасный же сон мне снился!» жалуются бегущие рядом усиль. «Что тебе, снилось? Две девушки ублажали меня на пляже!» На месте нас ждет неприятный сюрприз. Сержант Голес с нескрываемым удовольствием объявляет, что тревога учебная и что мы должны выстроиться в шеренгу по два отделения друг напротив друга. Он бросает нам под ноги свернутые куски брезента, приказывает их развернуть и ждать дальнейших распоряжений. Размер полотнищ составляет не меньше, чем 5 на 3 метра. Я сонно размышляю, что мы будем на них делать. Кувыркаться? Что на этот раз придумал командир взвода? Хорошо, господа, теперь я обыщу командиров отделений и проверю, что у них в карманах. А вы стойте смирно и не смейте, блядь, пошевелиться, говорит Голя. Действительно. Он подходит к каждому из капралов, приказывает расстегнуть все карманы, извлечь их содержимое и показать. На брезент приземляется брелок Нормана, фотография его жены и какая-то записная книжка из кармана усилия. У нас с Адамом Вернером нет ничего, что могло бы заинтересовать сержанта. Затем он приказывает нам проделать то же самое со своими отделениями. Речь идет о личных мелочах, которые солдаты взяли с собой на операцию вопреки уставу. Некоторое их количество обнаруживается за неполные 10 минут. На земле оказываются несколько коммуникаторов, фотографии, письма и открытки, латунная фигурка Иисуса, это, конечно, Пурич, И даже подарок от ребенка, маленький плюшевый мишка, которого Норман достает из кармана Юргена Кульме. Все это выглядит столь забавно, что парни с трудом сохраняют серьезный вид. Сержант снова приказывает нам встать по стойке смирно и прохаживается между рядами, разглядывая лежащие на брезенте вещи. Такое впечатление, что его спокойствие вызывает больше уважения, чем обычная ругань. Наконец, он останавливается в конце шеренги и громко говорит. Завчера старший рядовой крайнец из нашего батальона был похищен повстанцами в Хармане. Его подстерегли на площадке Колера, где пеший патруль пытался успокоить толпу. На следующий день жене похищенного позвонили с требованием выкупа и угрозой убить детей. Надеюсь, вы понимаете, насколько все серьезно?» «Так точно, господин сержант!» У солдата был при себе коммуникатор. Эти ублюдки без проблем нашли контакты его семьи. Вам запрещается под любым предлогом брать с собой личные мелочи. Никаких фото, писем, записных книжек, а прежде всего телефонов и коммуникаторов. Сегодня последствий не будет, но в следующий раз прибью на месте. Понятно? Так точно, господин сержант. Тогда забирайте это говно с глаз моих и возвращайтесь в казарму. Отбой! У меня слегка гудит в голове, когда я снова ложусь в койку. Глухо стучит кровь в висках. Я снова думаю о Нэме, которая осталась на базе Кентавр. Пока ей не сделали ничего дурного, но им нужна наша переводчица на несколько ближайших недель. Я думаю о задании, которое она выполняет в центре Хармана и чувствую себя более одиноким, чем когда бы то ни было. Теперь я точно знаю, что генерал Сальто не шовинист, и он чертовски прав насчет женщин в армии.